Коршуны переключаются на крупных насекомых, слизней, прудовых моллюсков. В желудке одного коршуна обнаружили как-то 426 жуков-кузик. Сколько хлеба он сохранил? Не следует забывать и о санитарных заслугах коршунов. Они поедают падаль, способствуя оздоровлению местности. Летом в степи или над лесной поляной можно увидеть парящего коршуна. Тихо и плавно кружит он в восходящих потоках воздуха. Планируя, описывает круги, не махая крыльями. Вот круги становятся меньше, ближе к земле. Что-то заметил, должно быть, еще круг, и коршун, взмахнув крыльями, молнией ринулся вниз, выставив вперед сильные когти. Сходу пронзил ими грызуна. А дальше все так, как писал Тютчев. С поляны... Коршун поднялся, Высоко к небу он взвелся, Все выше, далее вьется он, И вот ушел за небосклон. Полетел с добычей гнезду. При всей своей порывистости и стремительности Коршун обладает железной выдержкой. Вот суслик, заметив мелькнувшую тень коршуна, Пускается на наутек. Домчался до норы, юркнул в нее, Пропал из виду. Но Коршун так просто не проведешь. Он опускается на землю, складывает крылья и невозмутимо усаживается возле норы. Спокойно и терпеливо ждет своего часа, зная, что рано или поздно зверек выйдет покормиться. Час сидит, другой день близится к концу. Из норы бесшумно и осторожно выходит суслик. Миг, и коршун ударил жертву клювом. Польза от коршуна куда больше, чем вреда. Именно это сильнейший аргумент против его обвинителей. Среди хищных птиц есть и такие, кто вообще не нуждается в адвокатах. Например, конюк или сарыч, родственник коршуна по тому же семейству ястребинах. Обычная его пища – мелкие грызуны и крупные насекомые, главным образом саранча, кузнечики, жуки – В мышиные годы он съедает до 14-15 мышей и полевок ежедневно. Но он ест также сусликов, хомяков, песчанок, водяных крыс, ящериц, лягушек. Добычу конюк ловит обычно в открытых местах – на полях, лугах, лесных полянах, опушках леса. Часто он устраивает себе наблюдательный пункт на сухом дереве или столбе, но нередко снисходит до того, что опускается на землю и расхаживает по ней, если приходится отыскивать насекомых. Много истребителей грызунов и вредных насекомых в семействе соколиных. В него входят сокол сапсан, балабан, чеглок, дербник, копчик, пустельга обыкновенная и степная. Особенно полезные для сельского хозяйства мелкие соколки, копчики и пустельги. Они поедают не только грызунов, но и саранчу, кузнечиков, разных жуков. В отличие от истребиного семейства, соколы издавна пользовались признанием и любовью. Сокол стал олицетворением мужества, гордости, свободолюбия, того безумства храбрых, о котором страстно писал горький знаменитый «Песня о соколе». Нередко, однако, соколов-кречетов и сапсанов, использовали для более прозаических целей. Их приручали и брали с собой на охоту. Соколиная охота была излюбленной царской забавой в России. В Москве и поныне сохраняется название «Сокольники», где некогда располагался соколиный двор с сокольничьей слободкой егерей, обслуживающих царя и его свиту во время охоты. Но выдержать конкуренцию с огнестрельным оружием соколы, конечно, не могли. и от их услуг со временем почти всюду отказались. Теперь они охотятся лишь по собственной инициативе — за птицами, грызунами и насекомыми. Пара соколов, поселившихся на одном из высотных зданий в Москве, питаются, например, только голубями. У конюков, как и у других хищных птиц, прекрасное зрение и слух. Партенко, сидя в засаде, подманила к себе конюков, шурша сухим листочком — Звук был очень тихим, не громче, чем зашуршит пробежавший мышь. Птица услышала его, хотя и находилась за 200 шагов. Вот как описывает охоту пастельги Финолог Зуев.